и необъяснимо овладевающие людьми чувства, играют своего рода роль выхода. Этими людьми движет разум, не сообщающийся с действительностью, и в результате получается бегство. Может быть, отчасти этим же объясняются настоятельное стремление главного героя к своему призванию. Моя память сама по себе непроизвольная, Утратила любовь к Альбертине. Но мне кажется, что у меня осталась и непроизвольная память тела, бесцветная и бесплотная имитация прежней памяти, которая более живучая, наподобие того, как некоторые неразумные твари и растения живут дольше человек. Ноги и руки переполнены немотой воспоминаний. как-то, расставшись с Жильбертой довольно рано, я проснулся среди ночи в Тансонвильской комнате, и сонный позвал Альбертина. Не то чтобы я думал о ней, видел ее во сне, не то чтобы спутал ее с Жильбертой, это было именно смутное воспоминание, ожившее в моей руке, заставившее искать за спиной колокольчик, как в моей спальне в Париже. И, не находя его, я позвал Альбертина, полагая, что покойная подруга спит рядом со мной, ибо так часто случалось, что вечерами мы засыпали вместе, зная, что утром Франсуаза явится отнюдь не сразу после того, как Альбертина позвонит в колокольчик, который я имел обыкновение не находить под рукой. Став, по крайней мере, в это неприятное время гораздо черствей, он уже почти не проявлял наедине со своими друзьями, в частности, со мной, каких-либо чувств. Зато Жильберте он демонстрировал аффектированную, мелодраматическую чувствительность, и это было неприятно. Не то чтобы она в самом деле была ему безразлична. Нет, Роберт любил ее, но он ей упорно лгал. Его двойственный характер, если даже не сама ложь, были постоянно на виду, и потому он считал, что выкрутиться можно, лишь доведя до абсурда масштаб истинных огорчений, причиненных Жильберти. Приехав в Тансонвиль, Робер на следующее же утро был вынужден уехать, по его словам, по некоему делу с одним местным господином, который должен был поджидать его в Париже, и который вдруг оказывался в числе приглашенных на званом вечере в Комбре. Так что ложь невольно разоблачалась, ибо Робер даже не потрудился поставить того в известность о своих якобы с ним делах, накануне рассказав этому господину, что приехал в деревню на месяц и не собирается отлучаться в Париж. Роберт краснел, видя печальную и тихую улыбку Жильберты, и вышел из положения тем, что, оскорбив, отделался от недотепы, и, оставив Жильберту, бежал домой и написал ей отчаянную записку, в которой говорилось, что он солгал, чтобы не огорчить ее, чтобы из-за его отъезда, вызванного обстоятельствами рассказать, о которых он не может, она не подумала, что он ее разлюбил. и все это, хоть и писалось лишь для оправдания, было правдой. Затем посылал спросить, можно ли пройти к ней, и на ее половине, то ли от настоящей печали, то ли устав от такой жизни и от все более рискованного притворства, рыдал, брызгал на себя холодной водой, говорил о своей близкой смерти, несколько раз падал на паркет, словно с ним случился обморок. Жильберта не понимала, можно ли ему верить, считала, что он всякий раз врет, но что вообще-то она любима. Ее беспокоили эти предчувствия близкой смерти. Она думала, что, возможно, у него какой-то недуг, о котором она не знает. И не осмеливалась из-за этого противоречить ему и просить отказаться от этих поездок. Впрочем, я все меньше понимал, почему с Морелем... Да и с Берготом, всюду, где бывали Сен-Лу, в Париже ли, в Тансонвиле, всегда обращались, как с детьми.